Глава сорок шестая. Лекарства. Элли. «Спокойно, малышка, только без паники, я в порядке», — заверил меня Сэль и решительно метнулся в ванную. «Я за ним, а следом Кевин». «Говорю же, всё хорошо», — повторил блондин, склоняясь над раковиной, чтобы смыть кровь. «Это только выглядит ужасно, а на самом деле просто царапина. Я софинянин на мне всё быстро заживёт. Кев, скажи же ей». Достав из стены аптечку, Сэль принялся обрабатывать рану. Побрызгал на неё из небольшого белого баллончика, и на повреждённой коже образовалась прозрачная плёнка, склеившая рваные края и остановившая кровотечение. Но шрам пока оставался внушительным. «Да, у нас отличная регенерация», — скрывая в голосе напряжение, кивнул телепат. «Как ты умудрился получить такую рану?» «Что, не можешь мне в голову залезть?» — хмыкнул блондин. «Ты такой сумбур, что я не могу разобраться», — признался телепат. «Это не сумбур, а плотный сгусток чистой ярости», — эмоционально воскликнул Сэль. «Я был настолько невнимателен, что позволил одному из биоников порезать меня лазерным ножом. Не знаю, что за гад это был, Бен или Бин. Наверное, Бин. У него глаза хитрющие и взгляд такой, как у мыши перед маслиной». «Но откуда у бионика лазерный нож?» — опешил Кевин. «Я сам ему дал. Точнее, им обоим. Я же спец по оружию, помните?» Пайпс починил этих роботов и активировал им программу телохранителей. А я решил добавить им поражающей мощи. Бластеры, лазерные пистолеты или даже простое огнестрельное оружие у них на Фимлексии отберут. Местные протоколы безопасности и всё такое. А лазерный нож, впаянный в запястье, останется с ним. Неизвестно, в какую заварушку мы попадём, спасая Алекса. Лучше подстраховаться. Тряхнул головой Сэль. Он показал рукой на дверь, жестом предлагая вернуться в каюту, что мы и сделали. «Значит, это рана от лазерного ножа?» Не смогла я сдержать любопытство. Я была уверена, что в таком случае края раны должны быть запёкшимися или обугленными, а у Сэля был обычный, хоть и глубокий порез. «Почти!» — с досадой поморщился блондин. «Мне досталось с металлическим корпусом. Сам лазер был в это время деактивирован, к счастью. То, что ты сделал апгрейд роботом это я могу понять. Но как так получилось, что один из них на тебя напал?» — озадаченно уточнил Кевин. «Я осунулся в их мозги», — мрачно признался Сель. «Мне нужно было не просто вмонтировать в их запястье лазерные ножи, но и загрузить программу, как пользоваться этим оружием в боевой ситуации. А то поранят сами себя или не смогут активировать в нужный момент. Пайпсед сейчас сильно занят, управляя ласточкой, поэтому я решил его не дёргать и попытался всё сделать сам. С Беном всё прошло нормально, а вот с Бином получилось неудачно. У него рука дёрнулась, а я не успел уклониться. То есть успел немного, иначе бы и без глаза остался» на щёку таки зацепило. «И почему ты так затормозил?» — вскинул бровь Кевин. На этот вопрос ответил вошедший в каюту Пайпсет. «Его чип теряет стабильность, это отражается на физическом состоянии Селя. Руки трясутся, голова кружится, перед глазами всё плывёт. Я прав?» «Не позорь меня перед малышкой», — безлобно рявкнул на него Сель. «Не хочу выглядеть перед ней инвалидом и даже не надейтесь отправиться за Алексом без меня». «Ласси доложила, что у тебя проблемы со здоровьем», — обеспокойно пояснил Пайпсет. «Ничего критичного», — решительно заверил Сель. «Вам не удастся от меня избавиться». «Ты предупреждал, что перед отключением чип может начать работать со сбоями, и это отразится на нашем самочувствии», — посмотрел на Пайпсета Кевин. «Но я не думал, что всё будет происходить настолько быстро. Был уверен, что проблемы начнутся дней через пять». «Я-то уже такого не ожидал. У Селия метаболизм более мощный, чем наш», принялся объяснять Пайпсет. «Он софинянин, как и мы с тобой, но в его генах большой процент от эльфийских предков. Оказалось, что его тело очень сильно сопротивляется рабскому чипу. Так что из нас троих он будет первым, кто разорвет рабские узы». «Я тут подумала», — неожиданно осенила меня одна мысль. «А зачем мы вообще заморачиваемся с этими чипами? Спасем Алекса, и я сразу же дам вам вольную» и вы перестанете быть рабами. «От чипов нас не избавят, Элеонора», мягко произнес Кевин. «Их деактивируют, и то не до конца. Остаточные явления привязки к госпоже будут проявляться еще длительное время. Нам нужно не просто деактивировать этот чип, а полностью вывести его из строя. Это сможет сделать лишь Пайпсет, так что с чипами нам придется разбираться в любом случае». «Ладно, вам виднее», — отозвалась я. Цель в свете последних событий «Тебе лучше остаться на ласточке. Мы справимся на фемлексии без тебя», — заявил Кевин. «Даже не надейтесь, я с вами», — решительно вскинул голову блондин. «К тому же у меня есть своё замечательное лекарство от всех недомоганий». Он принялся снимать рубашку и обжёг меня горячим взглядом. цель растерялась я. «Пойдём со мной, принцесса!» — умоляюще посмотрел на меня блондин и направился в ванную.